Глава 36. От парка Александра Роуд до Уайльд-стрит. На Оксфорд-Серкус они пересели с линии Виктория на Бейкерлоо. Поезда были набиты лондонцами, которые возвращались из центра города. Из магазинов, ресторанов, с фестиваля фейерверка вдоль набережной Темзы. Никто, похоже, не заметил, что двое детей едут сами по себе, без взрослых. Когда поезд направился от Риджинс Парка на север к Бейкер-стрит, Эдди встала у дверей по левую сторону поезда и уставилась в тоннель. Стены были покрыты сажей и пылью, вдоль них тянулись длинные линии электрических кабелей. Но неожиданно за окном открылся просвет, и Эдди мельком увидела в темноте пространство станции, заполненное тенями. Бело-зеленая плиточная облицовка на стенах частично откололась. Кажется, я ее видела шепнула Эди остальным. Было темно, и поезд проехал так быстро, что трудно было сказать точно. Она ожидала увидеть больше, представляя, что призрачная станция откроется перед ней словно сцена, на которой порхают сороколки, а Джот томится в плену, ожидая, пока они его освободят. Наверху эскалатора на станции Бейкер-стрит Эди первой заметила Шэдуэлла. Он прыгал возле самого выхода, но в данный момент отвлекся на продавца жареных каштанов. Один каштан Шедул сжимал в лапе и пытался клювом содрать горячую кожуру. Эдди отступила назад и потянула Чарли за плечо. «Быстро!» — сказала она. «Нам придется спуститься обратно вниз». Они нырнули в толпу и поехали вниз по эскалатору. «Что ты делаешь?» — спросил Чарли, когда они направились к платформе южного направления. «Там был птичий шпион Веры Крич. Он ни за что не должен был увидеть нас». Это означает, что она сама, скорее всего, где-то рядом. Нервы Эдди гудели, словно провода под напряжением. Черный зонт, свисающий у кого-то с локтя, казался и вороном, а смятая газета, подхваченная порывом ветра из тоннеля, напоминала сороколку. Когда Эдди посмотрела в дальний конец платформы, то заметила фигуру в длинном пальто, медленно идущую к ним. «Может быть, это была Вера? Нам нужно убраться отсюда», — торопливо шепнула девочка. Они протолкались к краю платформы, запруженной людьми, и прыгнули в следующий поезд. «Но мы возвращаемся туда, откуда приехали», — сказал Чарли. «Мы можем выйти на Риджинс-парке и оттуда пешком дойти до уолл — отозвалась Эдди. Двери закрылись, и поезд, набирая скорость, отъехал от станции. На этот раз они нашли места по правую руку и прижались лицами к окну. Им прицеплялась за воротник Эдди, А Спекл сидел на нижнем крае окна. Они так напряженно всматривались в темноту, что не заметили, как Нит вскарабкался по куртке Чарли и встал у него на плече. «Я ничего не вижу», — пожаловался Чарли. «Погоди, скоро будет», — ответила Эди. «В любую секунду». Нит запрыгнул на край слегка приоткрытого окна. «Смотрите, вот оно», — сказала Эдди. Выложенная плитка стена снова мелькнула за окном, и на этот раз девочка мимолетно разглядела ступени. «Я поеду на крыше поезда, как эльфин!» — крикнул Нит. Он выскользнул за окно и метнулся в темноту. Эди успела заметить, как мелькнули полы его одежды, когда он полетел скорее вниз, чем вверх. «Нит!» — воскликнула импи и полетела вслед за ним, но, порыв ветра из окна, ударил по ее крыльям и отшвырнул ее назад в вагон. Поезд мчался своим курсом, и Чарли в ужасе смотрел на стены тоннеля. Импи во второй раз попыталась выбраться наружу, но ее опять отнесло в вагон, а Эдди сумела наконец-то закрыть окно. «Это слишком опасно», — произнесла Эдди, понизив голос. Пассажиры в вагоне и так уже смотрели на них. «У тебя что-то выпало за окно?» — спросила какая-то девушка. «Нет, просто насекомое влетело», — твердым тоном ответил Чарли. «Прихлопнуть его, чтобы вас не беспокоило», — спросил другой пассажир, скатывая в трубку газету, которую держал в руках. «Нет», — возразила Эдди слишком громко. «Все хорошо, спасибо». Она аккуратно сжала Импи в кулаке, чтобы та не билась об окно. «Пожалуйста, Импи, я не могу потерять еще и тебя». «Но я не могу потерять Нида!» — закричала Импи и принялась колотить своими крошечными кулачками по ее пальцам. Девушка-подросток с подозрением посмотрела на Эди и громко шепнула своей подруге. «Она какая-то странная!» Когда поезд въехал на станцию Regent's Парк, Эди встала и направилась к двери. «Мы его найдем», — прошептала она себе в кулак. «Нам просто нужно как можно скорее попасть на Уайлд стрит